«Она моя пара!» — прорычал Тарентор с ненавистью, глядя на повелителя Нектротов. Даррен лениво развалился на кресле и, ухмылевшись, заметил. «Я не заставляю. Это только твой выбор. При предложенном варианте дочь — наследница, ты — повелитель, а жена — колдунья. И ты...» Как новоиспеченный правитель, требующий ответа за убийство брата, его жены и сына, не пожалеешь даже своей супруги, посылай ее на костер. Уверяю тебя, в глазах народа ты будешь справедливым преемником. Но она моя истинная пара. У меня больше не будет детей». Задумчиво проговорил светловолосый, подтянутый стройный мужчина, взвешивая все варианты, чтобы не прогадать, выйти с максимальным успехом и минимальными потерями. Только красные кардиналы обречены на бездетную жизнь, поэтому не переживай. Найдешь женщину, желанную для твоего дракона, и, как наступит время Шариньи, ты обретешь наследие. На лице брата-повелителя Золотой Гильдии появился хищный оскал, но, решив быть справедливым, он заметил. Только я не хочу лично этим заниматься. Все же она моя жена. Не волнуйся, я сделаю сам грязную работу. Ренурия окажется на костре и без твоей помощи. Злорадно отчеканил Даррес со скучающим видом, осматривая покои Торрентора. «Но как?» «Неважно. Главное, огонь для ведьмы должен быть разожжен ближе к вечеру, а в кругу правосудия присутствовать все высшие драконы гильдии». «Хорошо. А можно мне в последний раз увидеть жену?» Согласился, но тут же проявил слабость светловолосый мужчина. Даррен с презрением посмотрел на жалкого, корыстного будущего владыку и гневно процедил. «Думаю, гильдии не нужен ничтожный властелин, способный на чувства». «Я силен», — возмутился Тарантор. «Но этого мало. Проявишь бессилие, против тебя поднимут заговор». Как ты поступил с Гариком, о чем он даже не догадывается? Мой брат могуществен и... Но он проявил слабость. Любовь и нежность к жене, сыну сделали его никчемным и невнимательным. Но... Если я решу, что ты ничтожен, отберу то, что дал, — злобно сообщил Катрам. «Я сам всего достиг!» — громко возразил мужчина, но тут же его подхватило и откинула в колонну. Никтрод навис над ним рассмеялся. «Без меня ты никто! Только я даю тебе ту власть и мощь, чтобы победить сильнейшего!» «Мой брат...» «Поистине достоин уважения! А теперь прости!» «Мне нужно встретить Гаррика в порту и убить его!» «Думаю, тебе это будет сложно. Брат никогда не дает застать себя врасплох!» Скептически заметил мужчина, направившийся к графину, чтобы налить себе вина. «Ты удивишься, но сейчас он и его команда слабы как никогда!» Леть всю обратную дорогу по морю, их мучила шаканская болезнь. Ты... Я. А ты думай. Если да, то к вечеру костер должен быть зажжен, а брат владыки и другие драконы ожидать с прихода Ренории, подлый колдуньи, заслуживающие наказания. Торрентор ничего не сказал в ответ, зная, что он и не нужен. Выбор очевиден. Дракон с долей горечи смотрел, как Дарна исчезает в магическом переходе, погружаясь в темный дым, наивно надеясь, что этот жестокий хитрый маг оставит его в покое, когда все закончится, подарив власти безграничное богатство. Дальше он знает, что делать. Главное — укрыть от всех свою дочь. Она — залог того, что у него будет. Наследница из пророчества. А уж он постарается, чтобы никто не выкрал ее, спрячет в башне и ограничит общение. Только так Ларисинья будет всегда у него на виду, пока не подрастет, чтобы принять священные обеты с Конором. Ведь пророчество говорит о связи с наследником Черной Гильдии, поэтому осталось совсем недолго ждать, и он... Справедливый властелин золотой гильдии.